Глава 19. Лорен снова и снова обшаривала взглядом реку, лес, дорогу. Малышей нигде не было. Казалось, они просто исчезли с лица земли. Сердце больно стучало в груди, удар за ударом, прямо в солнечное сплетение. Каждый раз, заслышав треск рации, она с надеждой вглядывалась в лица полицейских. Нашлись... Ничего, ничего, ничего. Когда над долиной нависла первая туча, Лорен показалось, что это сама земля потемнела, что по ней разлилась большая черная клякса. Только потом, когда еще одна туча побольше наползла на солнце, она осознала, что уже много недель не видела внятных облаков и что чернота, накрывшая детскую площадку, — это всего лишь тень, а вовсе не зловещее предзнаменование чего-то необъяснимо ужасного. Тучи потихоньку срастались друг с другом, Над поляной нависал низкий полок непроглядной серости. Воздух наэлектризовался. Стоя у входа в кафе, Лорен чувствовала, как от напряжения покалывает кожу. Выйти ей разрешили лишь после того, как она несколько раз пообещала, что не убежит. «Скоро Патрик приедет, он уже в пути. По телефону он был сам не свой». «Что может быть ужаснее, чем рассказывать собственному мужу, что ты облажалась и позволила кому-то забрать его детей? Теперь понятия не имеешь, где они, с кем и почему». Много чего на самом деле есть вещи поужаснее. Но и этот короткий разговор был не из приятных. Они так и не смогли сказать друг другу ничего хоть сколько-нибудь утешительного. Лорен чувствовала слабость, ярость, злость, вину. Она была готова в любую секунду ринуться в бой и одновременно с этим ощущала такую чудовищную тяжесть в груди, что расслабься она хоть на мгновение, ее бы непременно придавила этим весом. Она чувствовала себя совершенно беспомощной и в то же время ощущала приливы непонятной энергии, искавшей выход. «Неистовая физическая агрессия. Вот что это такое», — поняла она внезапно. «Любого, кто причинит вред ее малышам», Она готова была собственными руками избить до полусмерти. Какая-то ее часть даже хотела этого. Чесались сжатые кулаки. Ну же, выходи. Гроза надвигалась. Воздух тяжелел с каждой минутой. У Лорен разболелись глаза. Сотрудница полиции, приставленная наблюдать за ней, прижимала ладони к вискам и тяжело дышала. Атмосферное давление буквально давило на всех. Точно втаптывало в землю здоровенным башмаком усиливая напряжение и тягостное чувство, и без того невыносимое, что нужно немедленно сделать хоть что-нибудь, иначе быть беде. Полицейские изновали от жары. Одна Джо Харпер явилась одетой по погоде. Кстати, о Харпер. Где ее носит, черт возьми? Испарилась куда-то. Лорен так и не успела нормально с ней поговорить. А Харпер бы всё поняла. Не то, что эти обезьяны в форме. Уж она бы не стала запрещать матери участвовать в поисках ее собственных детей. В воздухе что-то переменилось. Духота чуть отступила. Первые крупные капли дождя разбились, а бетонную дорожку подняли пыльно на засыпанные гравием парковки. Застучали по крышам патрульных машин, по плоской рубероидной кровле кафе. Редкие, яростные, точно плевки. И продолжали падать, пока, наконец, не взорвались облака. И дождь не палил стеной. Лорен чувствовала, как капли Снарядами врезаются в ее макушку, острыми иглами колют голые плечи, но не двинулась с места, даже когда остальные толпой ринулись мимо нее под крышу кафе. Мокрые волосы облепили лицо, но она все стояла и смотрела на реку изрытую дождем, побуревшую потихоньку выходящую из берегов. Зайдите внутрь, миссис Трантер, замерзнете же, сказал у нее за спиной кто-то из полицейских. Она притворилась, что не слышит. Ей нравилось мерзнуть. Хоть какая-то перемена, хоть какое-то наказание, пусть и несерьезное. физический дискомфорт отвлекал от парализующего ужаса и нарастающей паники. В небе вспыхнула первая молния, заставив Лорен подпрыгнуть от неожиданности, и в ту же секунду машина Патрика, дворники бешено мечутся по лобовому стеклу, заехала на парковку на противоположном берегу реки. Следом грянул гром, внезапный и оглушительный, точно взрыв. Гром, молния. «Дождь стеной». Позади Лорен множество глаз, широко раскрытых, глядящих мимо неё, заворожённых бурей. И вдруг. Голос Джо Харпер. Неоновая вспышка зеленого среди деревьев. «Коляска!» Харпер с коляской бежит навстречу, и Лорен срывается с места. Джо что-то кричит, но слова тонут в грохоте дождя. Ботинки Лорен со стальными носами выбивают стремительное стаката на бетонной дорожке, заглушая ее собственный голос. «Они там? Они у вас?» И вот они встречаются на мосту, и Патрик тоже здесь, и мальчики, ее малыши, они здесь, они живы. Лорен отстегивает ремень верхнего сиденья и берет на руки одного младенца. Патрик взял второго, но ей непременно нужно прижать к себе их обоих. Поэтому она притягивает Патрика поближе. И вот оба мальчика рядом, зажаты между родителями по головам которых неистово колотит дождь, и они уже мокрые насквозь, но малыши, ее драгоценные мальчики живы, они здесь, у нее на руках. Лорен повторяет снова и снова. «Райли Морган, вы в порядке? Что она вам сделала?» Харпер смотрит на нее как-то странно. Лорен, выпрямившись, замечает это, на мгновение встретившись с ней взглядом, но тут же поворачивается к Патрику. Он весь дрожит, в глазах стоят слезы, лицо обращено к небу, и выражение свирепое, точно кто-то там, наверху, в ответе за случившееся. Его белая рубашка облепила тело. Сделалось почти прозрачной. Галстук мокрой тряпкой повис на шее, и весь он выглядит таким уязвимым и жалким, что у Лорен сердце сжимается. Она целует его, чувствует знакомый запах и вкус, и тянущее ощущение внизу живота — Воспоминания о чем-то ушедшем, о простом, физическом притяжении, которое когда-то свело их вместе. «Слава тебе, Господи!» Патрик так таращился в небо, произнося эти слова, будто на самом деле имел в виду, а не охренел ли ты, Господи? Но когда он обратился к малышам, его голос звучал нежно. «Приятели, мы уж думали, что потеряли вас. Куда вы подевались?» Вопрос повис в воздухе. Лорен и Патрик повернулись к Харпер. «С ними была женщина», — сказала она. Стояла прямо в воде. «Не волнуйтесь, ее задержали». «Кто это был?» — взревел Патрик, сделав шаг Харпер. Все еще держа на руках младенца, он инстинктивно сжал кулаки. Лорен переложила ребенка на другую руку и дотронулась до его плеча. Чувствуя, как напряглось под тонким хлопком его тела, натянулись все жилы. «Харпер не виновата, Патрик. Прибереги свою ярость для той женщины, той ведьмы, похитительницы детей». «У меня пока нет этой информации. Имя она не назвала, но ее уже везут в участок, так что скоро узнаем». Лорен подняла лицо к небу, капли падали на ее сомкнутые веки. Она крепче прижала к себе ребенка. «Слава всем богам», — думала она, «что эту кошмарную женщину поймали. Больше она не будет меня преследовать». «У нее была с собой корзина». «Что?» — переспросила Харпер. Патрик резко повернулся к Лорен, Она хотела было рассказать про детей в кучу мерзкого трепья, но передумала, увидев выражение его лица и вместо этого спросила. «Значит, она была одна? С ней никого не было?» «Никого», — ответила Харпер. «Интересно, что же она сделала со своими детьми? Где они, если не с ней? Может, соцслужбы забрали?» Неудивительно, если вспомнить, в какой грязи она их держала. Лорен прижалась щекой к головке своего малыша. Какой же мягкий пушок на ней растет. Как приятно к нему прикасаться. Даже приятнее теперь, когда она заново обрела их. А ведь уже боялась, что никогда больше не испытает этого ощущения. Ей до смерти хотелось взять на руки и второго младенца, которого держал Патрик. Хотелось прижать к себе обоих малышей и остаться с ними наедине. Пусть все остальные исчезнут. «Где именно их нашли?» — спросил Патрик. «Недалеко отсюда, около полумили в том направлении». Харпер указала в сторону верховья реки. «А как же так вышло, что никто не нашел их раньше?» — спросила Лорен с ужасом, представляя, что могло произойти с мальчиками за это время. «Я не знаю, Лорен», — ответила Харпер. Она уже дрожала и изо всех сил стискивала челюсти, чтобы не стучать зубами. «Наверное, их где-то прятали. Скоро выясним. Самое главное сейчас, что они в безопасности. Они здесь. Мы их нашли». Пойдемте внутрь», — сказал Патрик. «Я уже задубил, и мальчики, думаю, тоже. Надо их уложить обратно в коляску, они же мокнут». «Лорен, надо их в тепло и переодеть в сухое. Пойдем. Он положил малыша, которого держал на руках верхнее кресло, осторожно забрал у Лорен второго, накрыл обоих одеяльцами. Козырьки не давали креслам совсем уж промокнуть внутри. Лорен забрала у Харпер коляску и покатила ее в сторону кафе, где собралась небольшая толпа — Все ждали возможности вместе с матерью порадоваться счастливому возвращению малышей и осыпать благодарностями полицейских. Толкая коляску и глядя на детей, Лорен чувствовал восторг и благодарность. Но все же страх не вполне еще отпустил ее. Приходилось повторять про себя. «Они здесь, все хорошо, все закончилось». И тут она замерла на месте. Патрик и Харпер сделали еще несколько шагов в сторону кафе, но затем тоже остановились и обернулись. «Ты чего?» — спросил Патрик. Лорен стояла под проливным дождем и смотрела на малышей, которых чуть было не потеряла навсегда. Один бог знает, что за кошмарная судьба могла их ждать. Два главных человека в ее жизни, ради которых она живет, которых любит больше всего на свете, наблюдали за ней из-под ярких козырьков кресел. Молоденец, одетый как Морган, глядя на нее, как-то странно улыбался. Лорен хорошо помнила этот комбинезон в жёлтую полоску, который сама выбрала в симпатичном маленьком магазинчике на Division стрит Помнила этот вихор мягких волос на лбу, из носа и формушей. Райли пристально глядел на нее с таким же чудным выражением лица, как и брат, точно так же сложив ладошки. Впервые Лорен поймала себя на том, что не уверена, «Сможет ли отличить одного от другого без цветовой маркировки, которую вообще-то соблюдала только ради Патрика? Может, их поменяли местами?» Переодели в одежду друг друга. Глаза обоих были все те же серо-голубые, но все-таки Морган выглядел чуточку не как Морган. И Райли был не совсем на себя похож. Что-то необычное появилось в изгибе его рта. И тот Лорен со всей ужасающей очевидностью поняла — Это не Морган и Райли. Уже нет. Глазами ее детей на нее смотрело что-то другое, чужое. Бог знает как, но та жуткая, дурная женщина все-таки сделала именно то, что обещала. Забрала ее мальчиков и подсунула ей своих. «Да ты и разницы не заметишь. Сделаю так, что с виду не отличишь». Лора, не отрывая, смотрела на детей – и ноздри ее наполнялись запахом гниющих водорослей. Младенцев подменили. Она это точно знала, как в той сказке. Той страшной сказке из книжки о близнецах. И как же мне быть, если это и вправду подменыши? Эх, надо просить в реку. Эти существа вышли из реки. Должно быть, там женщина и спрятала Моргана и Ралли. Медлить нельзя. Лорен развернула коляску к воде и побежала.